Глава 25. В гостиницу я возвращалась в расстроенных чувствах, На встречу уже спешил Санка, сощутивший тревогу, и Лаэрт с Айкой, которых мелкие же и переполошил. «Лойс, что-то случилось? На тебе лица нет?» «Случилось». Я горько вздохнула. «Принц на мою голову случился, эльферский. Я вкратце пересказала события. Брошенные вскользь характеристики на наушастого зазнайку зарождали подозрение, что охотничьего костюма мне не видать. Если бы не та на Артелли, меня бы из мастерской не выпустили. Как бы ото всех нас не решили разом избавиться. Интуиция подсказывала, что настала пора уходить в тень. За комнату у нас было уплачено до конца недели. Не стали предупреждать хозяев, что съезжаем, а молча забрали вещи и покинули постоялый двор через окно. Костюмы как раз пригодились. Лаерт, Санкас и Айка сразу в них облачились. Жаль, только размер на уровне был великоват. Пришлось сложить его в мешок и нагрузить Айку. Для ночевки мы облюбовали чердак на крыше зажиточной усадьбы, расположенной через дом от мастерской Виньеса. Хозяева там отсутствовали, а слуги не следили за тем, что происходило на крыше и верхних этажах. Установив слежку за домом Виньеса, заодно разузнали, кто такой этот Тимун Тарусант. Теперь мы воспринимали город как каменный лес, в котором каждый житель представлял собой опасную тварь. Терпение нам не занимать, и за неделю мы продумали пути отхода, вытащили вещи и запасы продуктов за городскую стену и припрятали в укромном месте. Изучили распорядок дня в мастерской Веньеса, количество работников в мастерских и неожиданно увеличившуюся охраны. У наследного принца сформировалась репутация дамского угодника, щегали их вастуна. Избалованный из пеленок парень и не помышлял о государственных делах, беспечно прожигая жизнь и отцовское золото. Некоторые вельможи нарочно набивались в друзья и угождали наследнику, чтобы в дальнейшем, когда Тимонт станет королем, получить хлебные должности и править страной. Вряд ли принцы будут интересовать дела в королевстве. Парень открыто заявлял, что для этого существуют помощники, а его предназначение — править и наслаждаться жизнью. В общем, тот еще вонючий зарш, этот наследный принц. Угораздило же с ним столкнуться. Мы отследили места, где молодой эльфир проводил время, и глаз не сводили с мастерской Веньеса, где визуально текла прежняя размеренная жизнь. К Теренду захаживали клиенты, которых мы также пытались отслеживать. Но никакой очевидной связи с наследником не усмотрели. Вот только ощущение тревоги нарастало с каждым днем. В назначенный день и час я отправилась к мастеру, чтобы забрать заказ. Каливин даже не вышел, чтобы поздороваться, а Террент выдал костюм с таким видом, будто за него сотни медиков заплатили. Видно, договорённости о поставках на этом и закончатся. С таким отношением клиентам пусть у других суров трофеи покупает. Однако я не спешила уходить, получив заказ. Нарочито медленно развернула костюм, намереваясь проверить каждый шов. Мне одного взгляда хватило, чтобы понять подделка. Вы, очевидно, ошиблись, Тан Виньес. Это не тот заказ, за который я отдал 20 тысяч золотых. Будьте добры принести мой костюм, сшитый из кожи Улкара и Гифосов. Вы что-то путаете, не Сурброк. Это как раз ваш костюм. Кожа Гифоса есть? Есть. Вставки из кожи Улкара имеются? Извольте убедиться, что имеются. Пропитка алхимическим составом и магическая обработка тоже не вызывают нареканий. Так что это ваш костюм, не сурброк. Забирайте и уходите. Вы здесь больше нежеланный гость. Вот как? Думаете, я не отличу кожу, выделку которой производил собственными руками? От грубой подделки? Будь она хоть трижды кожи гифоса, это шкура другого качества. А что вы налепили сверху вместо хитина? Я все сказала, заказ выполнен. Вон из моего дома. Прошипел Террент, побледнев от досады. «Понял ведь, что поставок качественного товара ему не видать. Вы пожалеете, что обманули меня, тон Виньес?» Процедила, хватая костюм в охапку. «Раз уж он теперь мой, то оставлять его продажной твари не собираюсь». «Вы мне угрожаете? Посмеете напасть в моем же доме?» Повысил голос мастера, в холле появились воины, вооруженные мечами. «Зачем же? Я падаль не добиваю. Ее сжирают хищники, сбегающиеся на запах разлагающейся плоти. А здесь невыносимо смердит тухлятиной. Прощайте, мастер Веньес. Надеюсь, вы понимаете, что сами вырыли себе могилу. Дом я покинула, громко хлопнув дверью. Меня распирало от злости. Пусть подлый эльфир не думает, что переиграл меня. Я костьми лягу, но заберу трофей. На выходе я сразу подала знак братьям, наблюдавшим за входом, что хозяин оказался лжецом. От него следует ожидать любой подлости. Так и случилось. Не успела я выйти, как следом увязалась четверка наемников, якобы случайно прогуливающихся по главной улице зажиточного квартала. Но Лаэр давно их срисовал и предупредил, что навстречу уже мчитайка в пролётке. А сами братья готовы встретить врага с залпом арбалетных болтов. Золота мы, конечно, много прогуляли, но на оружие хватило. Да и в домах, куда мы проникали без особых проблем, хранилось полно ценностей. Другое дело, что мы не воры, чтобы брать чужое у добропорядочных граждан. А вот у варья украсть — милое дело. На рынках и ярмарках сновала куча воришек. Мелочь мы не трогали, а проследили за тем, куда малышня носит добытое добро. И вот уже их главаря обчистили до нитки, оставив на месте преступления следы, указывающие на конкурирующую банду. Затем тот же фокус проделали со второй шайкой, стравив две противоборствующие группировки между собой. Собственно, у воришек ребята и разжились мини-арбалетами, которые умещались под куртками, а также арсеналом метательных ножей, звездочек и игл. Если пользоваться нашими, слишком приметные улики останутся, которые наведут стражу на след. А так пусть с местным жульём разбираются, город чище будет. Наемников я легко сбросила с хвоста, запрыгнув на ходу в мчащийся на всех парах экипаж. А чересчур ретивых, бросившихся в погоню, братья успокоили нашпиговав железом. Не смертельно, но неприятно, больно и дорого в излечении. Трупы за собой оставлять мы не собирались без особой на то необходимости. Растворившись в городе, мы на две недели затихли, ничем не выдавая своего присутствия. Если стража искала группу молодых охотников в приметной одежде, то на вездесущих грязных подростков, которые толпами сновали по улицам, никто внимания не обращал. И спросить не додумался, откуда взялась четверка наглой шпаны подмявший под себя городских вожаков. А что там подминать, когда они толпой не сумели с нами справиться и ощутимо получили по зубам? На городских улицах, как и в лесах кишащих тварями, заправляет сила. А мы на власть не претендовали. Помотузили друг дружку и заключили сделку, договорившись с местными главарями, что уйдем через пару недель. Зато у нас появились бесплатные шпионы, которые видели и слышали гораздо больше, чем стражи и наемники вместе взятые. Общими усилиями мы установили, что принц каждый вечер посещает ресторацию в Айларторе, где гуляет до полуночи, после чего возвращается во дворец, или же заваливается в гости к одному из друзей, где и продолжается праздник. Иногда компанию принцу составляют молодые эльферки, жаждущие его внимания. В такие вечера наследник отправляется в особняк, предназначенный для интимных встреч. Но доступные девушки рядом с Тимундом надолго не задерживаются тана Телли чутко следит за тем, чтобы у наследника не появлялись бастарды, а отцы девиц не предъявляли претензий. Что там происходит за закрытыми дверями, никому дела нет. Но публично принц не выходит в свет с малознакомыми эльфирками. Попасть во дворец или дом с магической защитой задача сложная. Не факт, что костюм хранится у наследника, а не у его остроухих дружков. У нас не было лишнего времени, чтобы выслеживать окружение наследника и через них искать пропажу. Зато возникла дерзкая идея, как поймать Тимунда на крючок. Лаиса, только не бей сразу, но мне кажется, ты бы умопомрачительно смотрелась в платье. Сделал комплимент Лаэрт, когда мы следили за веселящейся компанией остроухих. А что, блистало бы не хуже, чем эти восторженные девицы. «Думаешь?» Прищурившись, я смирила взглядом парочку, ковыляющую в обнимку по дорожке от экипажа к особняку для тайных встреч. «Тимонд бы клюнул? А то он бы пол слюной закапал, едва только увидел тебя», — хмыкнул братец. «А почему, спрашиваешь?» «Мне срочно нужно платье». Я коварно усмехнулась. «Зачем искать обходные пути, если можно зайти через главный вход?» «Лаиса, я же пошутил». Оторопело вытаращился Лаэрт. «А я не шучу. Он поведётся, пригласит к себе и сам расскажет, где прячет костюм. В крайнем случае отрежу ему палец, если заортачится. Чем не план?» «Рискованный план Лаиса. А если он тебя узнает?» «Исключено. Я была в маске и разговаривала грубым голосом. А если он тебя сдал?» «Тогда стража искала бы двух девиц, а не трех парней и девушку в охотничьей экипировке» я. Сыну Виньеса нет смысла болтать. Тимун ты так бесился, что ему отказал охотник. А теперь представь, если бы он узнал, что его обставила девушка. Возразить на это парню было нечего, поэтому мы приступили к реализации дерзкого плана. Десяток платьев я позаимствовала в пустующем особняке. Затем нашли портниху, которая за 50 серебряных монет перешила одну и подогнала другие по моим размерам. С прической и остальным я бы сама не справилась, поэтому вызвала мастерицы из салона красоты в гостиницу, куда я прибыла вместе со своим якобы слугой и охранником. День выбрала такой, когда принц отдыхал с друзьями в файлартере. Номер тут стоил задушиться от жадности — 100 золотых в сутки. Но пришлось снять, чтобы подтвердить легенду, будто знатная северянка путешествует инкогнито. В жизни так не волновалась, когда в жутко неудобных туфельках ступила на лестницу, ведущую в обеденный зал. Для Лаирта мы одолжили у одного вояки с подходящим телосложением доспехи, поэтому он гулко бухал латными ботинками по ковровой дорожке, держась на шаг позади. В зеркало я не смотрелась. Опасалась, наверное, неприятного сходства с эльфирами, ненависть к которым только крепла с каждым новым знакомством но по восторженным вздохам мастерицы реакция брата понимала, что выгляжу неплохо. Осталось только проверить, клюнет ли принц на приманку. Дорожка от лестницы до столика занимала каких-то 15 метров. Но дались они с таким трудом, что лучше уже с глирхом столкнуться в гиблом лесу. Там хотя бы понимаешь, откуда исходит опасность. А монстр оценивает тебя с точки зрения съедобности. Здесь же на меня глазели все, кому не лень. Как будто эльфира раньше не видели. Но я-то не эльфирка, так что вдвойне волнительно. «Что будете заказывать, Тана?» Мигом подскочил услужливый лакей. «Салат из ниньесирской зелени, стейк», — озвучила я, взглянув на меню. «И подайте сок китрона». «Сию минуту будет исполнена, Тана». Проводив взглядом парнишку, я огляделась. За дальним столиком, который отделялся декоративной стеной из цветов, пировала компания принца. Он сам, гордо вскинув голову, и изучал меня внимательным взглядом. Таращиться на посторонних людей невежливо вообще-то, но я сделала вид, будто не заметила проявленного интереса. Клюнул или нет. Я не успела приступить к ужину, когда к столику приблизился первый подхалим. «Добрый вечер. Извините за беспокойство, очаровательная Тана. Меня зовут Тан Зарвин Талтерим». Его высочество наследный принц Езиаран и Тимон Тарусант приглашает присоединиться к нему за ужином. Улыбнулся, уверенный в собственной неотразимости, и подмигнул. Уверяю, присутствие других там за столиком не бросит тени на вашу репутацию. «Добрый вечер, Тан Улыбнулась в ответ, ощущая, как сводит скулы от приторности. «Я путешествую инкогнито, и не хотела бы причинять его высочеству неудобств». «Тана полна загадок» теперь еще больше хочется их разгадать. Поверьте, мы уже голову сломали, гадая, к какой семье Изиарана вы принадлежите. Я еще ответить не успела, как к столику подошел тимунд Зар, я подумал, что лучше сам приглашу прекрасную незнакомку. Вы так мило беседуете, что я не усидел на месте, сгорая от желания узнать подробности разговора. вашего высочество, я обычная эльферка, которой захотелось посмотреть мир. «Право, не хочу нарушать вашу добрую компанию». «Вы ничего не нарушите, наоборот, украсите собой вечер», продолжил уговаривать Зарвин. «Простая эльфирка», — наследник насмешливо вздернул бровь. «В таком случае вы не откажете вашему принцу? Так как?» «Смиренно жду вашего решения. Всего лишь один вечер. Разве я о многом прошу?» Протянул раскрытую ладонь. Сложно отказать, когда вы не оставляете выбора. Мое имя Таурия. Подала руку в ответ, мысленно содрогаясь от отвращения. «Называйте меня Тимунд. Слегка наклонившись, прикоснулся губами к моей похолодевшей ладошке. Мастерицы из салона два часа вымачивали руки в воде, втирали заживляющие мази и масла, полировали кожу, чтобы избавить от царапин заусенцев. Как знали, что ее слюня ведь будут. «Тана». Лаэрт без зазрения совести заступил наследнику дорогу. Ваш отец запретил знакомиться с молодыми людьми и принимать от них приглашение. «Я наследный принц Езиаран», — гордо тряхнул головой Арусант. «С кем, как ни со мной, эта она таурия, будет в безопасности». Переместившись за стол к наследнику, я продолжила изображать из себя таинственную незнакомку. Друзья наследника наперебой сыпали шутками и остроумными высказываниями. Дураками я бы их не назвала. Да и принц, как оказалось, весьма образован и умеет вести себя в обществе когда хочет пустить пыль в глаза. Я не сильна в дворцовых интригах, поэтому загадочно помалкивала и не отвечала на неудобные вопросы. Заодно научилась вычислять провокаторов. Достаточно было внимательно посмотреть на спросившего, как вопрос снимался. Я подмечала нервозность молодых людей, которая выражалась в жестах, бисеринках пота на лице или бегающем взгляде. Стремление угодить принцу и поддеть меня особенно упражнялись дамы. Одна поинтересовалась, зачем мне вообще путешествовать инкогнито. Чего я этим добиваюсь? Как ваше имя Тана? Я не запомнила. Мараяна? И ваш отец занимает пост? Достаточно было поинтересоваться, кто такая, как девица замолкла. «Хочу посмотреть мир. Разве недостаточная причина?» «Но у вас слишком мало охраны, Тана Таория», — заметил Зарвин. «На дорогах стало неспокойно, как родители отпустили вас одну. Я умею за себя постоять. Иногда этого мало, вам необходим надежный защитник рядом». «У меня есть Ларс», — указала она Лаерта, застывшего неподалеку железной статуей. «Тана, я хотела сказать...» «Ваше высочество разве по королевству так опасно путешествовать, как утверждают ваши друзья?» «Зарвен», — угрожающе тихо произнес Тимунд. «Если считаешь, что в городе небезопасно, то лично отправишься патрулировать улицы». Эльфир вспыхнул от возмущения, но не посмел возразить принцу, а лишь досадливо поджал губы. Первый клин в отношении с лучшим другом вошел как по маслу. Там Талтирим, чаще других сопровождал наследников в увеселениях и приглашал продолжить праздник во дворец отца, главного казначея Езиарана. Но я всего лишь хотела вернуть украденный костюм, поэтому осторожно свела разговор к охоте и охотникам. Заметила на одной девице накидку из меха гифоса и поинтересовалась, где то приобрела вещь высокого качества. Дальше я только успевала делать круглые глаза и восхищаться трофеями, на которые избалованные детишки тратили крупные суммы. «Тана Таурия, вижу, вам нравится охота», — подметил наследник. «Да, меня завораживает история о монстрах и тех опасностях, что таятся в Орентале». «А вам разве не интересно? Я стараюсь по мере скромных возможностей покупать диковинки. Дома собралась целая коллекция редкостей. Ой, сделала вид, что проговорилась. Ну, так, мелочи, конечно». Откуда у простой Тана средства на дорогие покупки? Эльфиры наперебой начали хвастать тем, что им удалось приобрести. Некоторые молодые люди даже участвовали в охоте, о чем сообщали с таким видом, будто лично и завалили. Хорошо Лаэрту он стоял в шлеме и мог спокойно угорать над детишками, которые настоящих монстров никогда не встречали. А мне приходилось сдерживаться, да еще и восхищение изображать. Что-то Анзарвин лично пустил стрелу в сторону Зарша. Он уверял, что попал, потому что суры чуть позже притащили из леса труп страшной твари. Ваше Высочество, прошу прощения, но уже поздно. Я устала с дороги и хотела бы отдохнуть. Забросив приманку, я решила затаиться. Зверь первым прибежит, почуяв рядом сладкую и вкусную добычу. Он пока еще не подозревает, что сам станет жертвой. И я надеялась, что принц осознает это, когда уже будет поздно. «Тана Таория, позвольте вас проводить», — подорвался с места Зарвин. «Не стоит давать повод для сплетен. У меня есть слуга, который до этого момента прекрасно справлялся с охраной. Рада была знакомству Таном, Счастливо оставаться. Мой принц обратилась к Тимонду, чего тот засиял, как новенький золотой. Спасибо за этот чудесный вечер и замечательную компанию». Не думала, что обычный ужин станет таким приятным и особенным. «Таурия, я могу рассчитывать на новую встречу? Как вы смотрите на то, чтобы завтра прогуляться по городу? Хотите, покажу дворцовый парк? Картинную галерею? Устроим прогулку по реке?» Принц предлагал вариант, а я молча качала головой, давая понять, что никаких встреч не будет. Тогда, быть может, вам понравится коллекция редкостей, добытых в Оринтале. Я замерла, уставившись на молодого человека распахнутыми глазами. Ну уже, продолжай. Недавно я приобрел шедевр, за который отдал немыслимые деньги, но он того определенно стоил. И что же это? Вам удалось пробудить мое любопытство? Узнаете завтра, после того, как пообедаете со мной и подарите свидание. Мне хочется лучше узнать о таинственная танатаурии. Коварно усмехнулся наследник. Вот заж смердячий. Чтоб тебя фасхана обгадили. Тогда до встречи, мой принц. Буду ждать ее с нетерпением. Протянула ладошку для поцелуя. Как и я, Танотаурия, как и я. Наследник с причмокиванием обслюнявел ладонь и одарил многообещающим взглядом. Оказавшись в номере постоялого двора, я первым делом побежала мыть руки. Фу. Может, у принца слюна ядовитая? Лаэрд запер номер изнутри, выбрался из железных доспехов и тоже помчал в ванную комнату. Еле дотерпел. Выдавил он жалобно, выставляя меня за дверь. Не представляю, как целыми днями эльфиры в этих железяках парятся. Чешется же, и в туалет нормально не сходишь. «А я не представляю, как эльфирки таскают эти корсеты», — пожаловалась брату на свои неудобства. Пока он там справлял надобности, а потом плескался в душе, я срезала шнуровку, утягивающую талию, скинула платье и с облегчением натянула штаны с рубашкой. Плюхнувшись на кровать, подхватила из блюда с фруктами яблоко и вгрызлась в сочный плод зубами. Вот где вкуснятина, а не эти их листочки салата и приторные соки. Хорошо хоть мясо удалось попробовать. Эльфирки на меня так и косились, пока я нарезала кусок тонкими ломтиками и отправляла в рот. Ну, что я говорил, сестренка, заявил Лаэрт, выбравшийся из ванной, подобревший и посвежевшей. Клюнул наследничек. Ты у нас, красавица, каких поискать. А эти его остроухие подружки рядом не стояли. Видала, как их корюжило от каждого твоего слова. А то, я нарочно провоцировала, чтобы они проявили себя в худшем свете. Как думаешь, завтра принц покажет охотничий костюм? Не устоит, чтобы похвастаться? У него нет шансов, сестренка. Лаэрт подмигнул и плюхнулся на кровать, загробастав себе всю блюдо с фруктами.